Глава 23 Испания Вчера вечером обнаружилась попытка взорвать Испанскую палату депутатов. Два анархиста, француз и португалец, были задержаны в ту минуту, когда клали взрывчатые бомбы на лестнице, ведущие в помещение зала заседаний. Виновники покушения оказали сильное сопротивление – Они были допрошены министром внутренних дел. Найденные бомбы конической формы в медной оболочке 5 сантиметров толщины и 14 высоты предназначались, как это видно из отобранных бумаг, ко взрыву палаты, сената и дворца. Население требует строжайшего наказания. Екатеринбургская неделя. «Мне позволили выйти в сад» точнее не выйти а вывести метелька притащил кресло на колесах, оказывается тут до подобных додумались и это нынешняя Дониза напоминала мое старое правда было более тяжеловесным неповоротливым и никаких тебе ортопедических изгибов со специальными вкладками но я и так доволен. В палату я вернулся, так и не переговорив толком ни с Михаилом Ивановичем, ни с Алексеем михайлычем, но явно дав большим людям пищу для размышлений. Ну, а прямо с позаранку заявилась Светочка. С банкой бульона, свежими булочками и чудесной идеей, что нам нужно погулять на свежем воздухе. Вот она-то и выпросила, что кресло это, что дозволение. «Тебе удобно?» Спросила она пят раз кряду когда коляска подскочила на ступеньках, едва не перевернулась. До пандусов тут тоже пока не додумались. Ладно, потом изобрету. Вот разгребусь совсем и сразу. А про прессе надо будет не коля сказать, он вроде толковый. Глядишь и поймет, что с этим делать-то. Может, додумается до антибиотиков. И сказать поскорее, потом как мир стремительно летит в... И я с миром лечу, а куда прилечу, большой вопрос, так хоть что-то в теории полезное сделаю. «А Семион где?» — поинтересовался Метелька, потягиваясь. «Для прогулки нам выдали тулупы, но день сегодня на диво солнечный. Весна точно вспомнила, что все-таки пора уже являть себя народу, и солнце плеснуло щедро». Остатки снега ещё прятались среди голых ветвей и кустарника, но то тут, то там на чёрных земляных проплешинах пробивалась трава и цветы. «Он попозже подойдёт. Мы отъедем». Светочка оглянулась на госпиталь. «Боится?» – не удержался Метелька и тоже оглянулся. «Опасается. Он всё-таки в розыске». «Даже так?» «Это совершенно несправедливо!» Тут же воскликнула Светочка. «Он ничего дурного не делал!» А за что в розыск? Не знаю, просто им нужно отчитаться. Кстати, охотно верю, отчётность дело такое, но что-то подсказывает, что в данном случае жандармы вполне в теме. А кто сказал, что он в розыске? Уточняю так, для понимания ситуации. Светлый? Светочка пожалела плечами вчера. Он знает, у него друзья. В полиции? У нас везде друзья. Мы с Метелькой переглянулись, но комментировать не стали. Вот честно, чем дальше, тем больше подозрений вызывает этот гражданин Светлый. И трогать его не трогают, и друзья эти. Но Светочке подозрения озвучивать смысла нет. Оскорбиться. Если так, то ему не страшно. Ну, сюда приходить. Метельке приходилось налегать на коляску всем своим весом, потому что то ли ось заржавела, то ли конструкция сама, но двигалась она тяжко. Мы не боимся опасности. Ага, презираем и плюем ей в наглую харю. Речь не о страхе говорю, а о здравом смысле. Зачем рисковать, если можно не рисковать? В конце концов, жандармов тут и вправду много. А толку мало... Симеон махнул рукой и сказал «Привет! Рад, что тебе лучше!» Врет, не рад ни искренности ему не достает. «Вот, я же говорила!» А Светланка прямо просияла, будто появление этого типа ее личная заслуга. Он же грудь выпятил. Одет, к слову, неплохо. «Ничего, костюмчик. Я разглядывал Симеона с интересом». Не на заказ шит, но по фигуре его подгоняли, и получилось неплохо. Есть мелкие огрехи, но они в глаза бросятся лишь тем, кто знает, куда смотреть, а так... Рожа бритая, шляпа на голове, тросточка в руках. Вид внушающий, прям за версту благообразием разит. Ну и одеколон тоже. Нижние чины к такому не сунутся, принявший или за купеческого отпрыска, или за дворянского, даже из мелких... С таким связываться рискованно, никогда не знаешь, кто за ним стоит и какие проблемы устроить способен. Вот только держится Семён без должной уверенности. И тросточку крутит, вертит, видно, что мешает она ему. А еще он сутулится и совсем не горбится лишь потому, что пиджак не позволяет. Благодарю. Семён плечи под моим взглядом расправил, позу принял, но очень у него неестественную она вышла. А тут нынче и вправду людно, значит, не врут люди. И у меня взглядом вперился. Сверлит, вы сверливает В чём, спрашиваю, он действительно тут? Кто? Слышнев, собака. И под ноги сплюнул. А ещё интеллигентным человеком представиться хочет. Говорят, что сюда его доставили подыхать. Ну, я не знаю, вру и на метельку кашусь. Если и доставили, то мне о том не доложили. Чистая правда, не доложили. Вот когда врёшь, очень важно, чтобы оно правда и было. Ага, на кухне баярили. Метелька взглядом стрельнул, но понял правильно. Вчерась вообще вы пошли, и такое началось. Какое? Семён резко обернулся и выдохнул: "Боится". А то и сам себя страхом пугает, вот готов поспорить, что никто его не ищет, если взяли, потом отпустили, то к чему искать. И прямо вдруг вчера сказали, а до того не говорили, а что товарищ светлый информацию проверенную выдал, так это ему выгодно, чтоб Сёмка думал, будто он в розыске. Человеком, который в убежище нуждается, легче управлять. «Так э, сперва одни приехали на машинах, весь двор заполонили, и все с винтовками, один так вовсе с пулеметом!» «Боится народного гнева!» – важно кивнул Симеон и тросточку, подкинув, попытался перехватить другой рукой, но она из пальцев выскользнула, грохнувшись наземь. «А землица-то от мороза отошла, но просохнуть не успела!» Вот, а потом еще жандармы прибыли, весь госпиталь обходили, ко всем заглядывали. «Не помню», честно, — честно сказал я. «Так ты дрых, а там уж к вечеру и крестный ход устроили, батюшка был». Батюшку помню. А то хорошо пел, голосина такой, что прям через стену брал. Кстати, чистая правда. Стало быть, на целителей уже не надеяться, недолго ему осталось. «Ну, метелька снова на меня покосился, так-то да, только еще икон подвезли чудотворных, говорят, всех исцеляют». «Еще одна ложь», — скривился Симеон. «Народ привык верить в чудеса, не понимая, что часто за ними стоит обман или вот та же магия, которую прячут в оболочку». В общем, чуется и к церкви у него большие личные претензии. Прям речь речью целый разразился про то, как попы народ обманывают, а на самом деле всё иначе. Я ж пока этот павлин пел метельку за штанину, дёрнул, и тогда тот ко мне наклонился, шепнул «Скажи им, что помогло вроде как». Потому что, мниться, не заради моей красивой ружи Симеон сюда явился. И не по собственной инициативе. Вон, договорил и опять башкой крутит. сдык жандармов высматривает, которые в кустах безлистных прячутся и бдят. Трусоват он. Изрядно так трусоват, крыса лабораторная. И в жизни сюда бы не сунулся, если бы не приказ. А раз прослышнего выясняет, стало быть, тот и интересен. Чем? «Вот и выясним». «Так-то она так!» В Метелькином голосе слышалось теперь сомнение. но вот, вроде как и полегчало!» «В смысле?» А вот теперь Семён прямо в струну вытянулся. «Жопа в коромысли!» Метелька дернул кресло, разворачивая его к дому. И от снов его Светочка хихикнула, а семён прямо побагровел. И рот открыл, чтобы ответить, но Метелька ему говорить не позволил. «Сам слышал, как целитель там кому-то говорил, что угрозы для жизни нет, что восстановление будет долгим. Это, как его, ботация, ротация, реабилитация?» Я тоже влез в разговор. «Во-во, она самая!» «Это невозможно!» Семён тросточку поднял-таки и сжал в руке. По светлым перчаткам расползлась грязь. «Это он умрёт!» «Ну, я-то, конечно, свечку не держал, я влез в разговор». Так-то говорить не стану, но сам подумай. Если б он помирал на кой туточке столько народу, помер бы и всё». А ведь он прав. Светочка что рядом по самому краю дорожки, и, кажется, её ничуть не беспокоило, что под ботиночками её грязь клюпает. Он ведь столько времени дома был». «Это про Алексея Михайловича. И охраняли этот дом лишь пара полицейских, а тут вдруг как резко поменялось. Ты уже в чудо веришь?» Бросил Семён прямо в багрове. «Может, дело не в чуде?» – я поёрзал. «В следующий раз попрошу подушку под задницу, потому что и твёрдо и трясёт. Это не забота, это издевательство какое-то. Церковь ведь и вправду организация серьёзная, с этим спорить не станешь». Семён фыркнул что-то неразборчивое. «Вот, и свои секреты у них есть. Может, ну, там, не знаю, какие артефакты секретные, которые только своим выдают, или кровь ангельская». Ляпнул так наугад. А вот лицо Симеона прямо вытянулось. Он и споткнулся, снова тросточку, выронивши. Подсказать, что она уже давно из моды вышла, чтобы не мучился. «Кровь! Ну да, конечно, у них должна быть кровь. «Возможно, если так-то, да и свет, что я пойдет докладываться, даже побежит». Вон в лицо как просияло. Гениальная идея добралась до мозга. Все-таки бесит он меня. И дело не в светочке, не в ревности. Сам по себе бесит. Мне надо, если все так, то я должен сказать. Это важно. Чем раньше товарищи узнают, тем тем быстрее смогут подготовить еще одно покушение. Надо будет предупредить Алексея Михайловича, что ли. «Ты со мной?» семён Светочку за руку схватил. «Идем!» «Я только пришла!» Руку она попыталась забрать, вот только держал Семка ее крепко. «Не время спорить!» «Я с Татьяной договорилась встретиться! Я к ней потом хотела!» «И хватит!» «Сема, что ты!» Она руку вырвала и потерла запястье. Ты какой-то не такой. Если слышней вжив, пока о смерти не объявляли. Я перебил Семёна, и тот скривился. Вот чую, что и он меня недолюбливает. Я бы даже сказал, что конкретно так недолюбливает и относится предвзято. Если так-то, но ну, чисто постороннее мнение. Он фыркнул и наклонился за тростью, явно показывая, сколь ему это мнение интересно. А вот Светочка слушает. «Тут и чудо может быть и ловушка. Скажем, вот пусть слушок, что слышнем жив. Вы и заволнуетесь. Кто мы?» Он разогнулся. «А прям белый весь. А ты и твои приятели, которые с товарищем Светлым дружбу водят». «Света?» «Я ничего не говорила». А там и говорить не надо. У тебя же на лбу всё написано. А что не написано, так в разговорах то твоих читается прям между строк. Я всё-таки поёрзал и сел, опираясь на узкий подлокотник. «Фабрика ваших рук дело, и не отрицай, не на допросе. Хотел бы сдать, сдал бы давно. А ты не хочешь?» Пока дядька молчать велел. «Послушный мальчик», – он осклабился, мол, я маленький и старший, как слушаясь, вот он, Семён... «Стало быть, большой и весь из себя самостоятельный. Ну-ну, пускай и дальше так считает. Какой есть, может, они там с твоими договорятся, может, нет, не моего ума дела да и вообще я о другом хотел. Случай больно удобный, сам посуди. привести умирающего, пустить байку, что он выздоравливать начал и ждать. Вы же не упустите случая, полезете добивать». И по лицу понятно, что угадал. — Ты преувеличиваешь, — сказала Светочка мягко, — то, что произошло на фабрике, случайность. И сейчас мы никого не убиваем. Мы за мирное решение народной проблемы. Семён рот открыл и закрыл. Явно ему про мирное решение высказаться хотелось. Но сдержался. Молодец, взрослеет. — Ты же сам говорил свое раздражение он направил на меня «про церковь». «Я опять скажу, сказать это недолго, языком пахать, не мешки ворочить Сам голову включи, воитель. В том и проблема, что может и так быть и эдак, и вообще по-третьему. А как того ни ты, ни я не допрём? Может, он вообще давным-давно помер, ваш слышнев, а может, завтра он на ноги встанет и воевать побежит». Надеюсь на второе, но первого тоже не исключаю. Что-то нет у меня доверия к высоким ангельским технологиям. Но, говорю, глядя в глаза Симеону, тут есть один вариантиц. Какой? Уточнить. И кто уточнять станет? Ну, мы вот можем. Все одно же в госпитале торчим. Ага, подхватывает метелька, и еще торчать будем. «Это было бы неплохо». Семён отряхнул тросточку, но только грязью заляпался. «Но мне действительно пора. Светлана, ты не проводишь меня до ворот. На парочки внимания обращают меньше и...» Тени я выпустил. И «Нет, убивать мы этого героя не станем. Просто присмотримся».